Она плюс отсутствие икр, способных подолгу сносить тяжесть таза. Приглядевшись к последнему предложению, я начал гадать, что извлечет из него, порывшись в словаре, изучающий наш язык иностранец. «Не существует икры, которая может подолгу сохранять свою свежесть в тяжелых условиях таза с водой, скорее всего» какую-нибудь колесицу в этом роде. И все же Кауарт, Моэм, Реттиган, Ортон, Пинтер, Озборн, Грей и Стоппорт — все они вставляли в свои пьесы сигареты. А что происходит сегодня, после того, как актер закуривает на сцене? Спустя секунду, еще до того, как дым успевает добраться до его легких, не говоря уж о легких тех, кто его окружает, десятки людей разражаются в зале громким, неодобрительным кашлем, словно говоря, как вы смеете? Неужели вам неизвестно, что мой доктор официально уведомил меня о том, что я страдаю аллергией на дым? Это те же самые люди, которые, родись они поколением раньше, сидели бы себе в общественных местах, окутанные клубами дыма, и ни о каком кашле даже не помышляли. Теперь же они захлебываются точно буйвол, сию минуту узнавший, что ему наставили рога от гнева, едва завидев то, что на самом-то деле представляет собой травяную сигаретку поскольку и актеры ныне воздерживаются от курения. Вот вам новая условность. При наличии антитабачного лобби, которая самым серьезным образом пытается заставить Голливуд вырезать из старых фильмов сцены с курением — представьте себе «Касабланку» или «Мальтийского сокола» без сигарет — и общего Вне всяких сомнений похвального запрета на курение в общественных местах остается только гадать, скоро ли сигареты начнут вычеркивать и из пьес. Мы смотрим на выдуманных персонажей, которые убивают своих жен, растрачивают деньги своих работодателей и носят пугающего покроя костюмы, и никто не протестует. Однако стоит одному из них появится на экране или на сцене со свисающей с губы сигаретой, и больше вы его никогда не увидите. «Вздор!» — сказала бы моя бабушка. «Вздор и бредятина!» «Такси!» Снимаясь год назад в каком-то из эпизодов «Дживса и Вустера», я лениво перелистывала один из старых журналов, разложенных реквизиторами по съемочной площадке для воссоздания подлинной обстановки времени, в коем разворачивается действие фильма. И меня вдруг необъяснимым образом развеселила карикатура, напечатанная в номере «Панча» от 1934 года. Она изображала мужчину, который заскакивает в такси, крича водителю «Королевская школа вязания!» «И гоните во весь дух!» Я вспомнил о ней на этой неделе, когда тащился по лондонской Мари-ле Бон-Роуд, напивая себе под нос.